Глава 34. Райф поднял руки, что только разодорило меч, зажатый в руки Лиры. Вор лихорадочно пытался придумать довод, который оставил бы на борту спасательного судна всех присутствующих. У него мелькнула была мысль приказать Ши выбросить главу воровской гильдии за борт, однако он понимал, что если озвучить такое распоряжение вслух, это положит конец всем надеждам на примирение. К тому же, если честно, Райф сомневался, что бронзовая женщина ему подчинится. В прошлом она уже успела показать, какими непредсказуемыми бывают ее желания и поступки. И все-таки мысль о шее дала ему один весомый аргумент. Положив руку на грудь, Райф заговорил быстро, словно от этого зависела его жизнь, что соответствовало действительности. «Лира, пойми, шея слушается только меня. Если ты рассчитываешь скрыться вместе с ней, тебе потребуется ее содействие, а это значит, тебе буду нужен я». Пожав плечами, Лира направила острие меча на пратика, тот испуганно отступил назад. Шагнув, Райф заслонил Чайена своим телом. «И ты наверняка понимаешь, что я не просто так освободил пратика Чайена привязанного Релеса и Малша, который, как тебе известно, торгует секретами алхимии» это была ложь однако райф рассчитывал на то что Лира не признается в неведении чего то такого что известно ему это старший алхимик ималша продолжал он указывая на пратика. о древних тайнах и загадках ему известно почти все это он помогал шее двигаться используя для подпитки ее энергию алхимии известную ему одному». одномурайф обернулся и вопросительно поднял брови в надежде на то что пратик подхватит его ложь поняв его замысел чаен скрестил руки на груди «О таких созданиях, как Шия, в Южном Клаше известно лишь избранным. У моего господина в его дворце в кисалимре большая библиотека, включающая многочисленные древние рукописи, некоторые из которых написаны сразу же после Пантера Гаас. В эту библиотеку заглядывают даже члены Дрэшри нашего Имрика». «Запретного глаза», – перевела вслух Лира, презрительно прищурившись. Райф понял, чем было вызвано такое чувство. По слухам, это тайное сообщество, история которого уходила в глубокое прошлое, занималось поисками смертельно опасных запретных знаний. Говорили, что для достижения своей цели Дрэшри задействовала самые жестокие и кровавые методы вплоть до принесения в жертву младенцев. Райф смерил взглядом практика гадая, как много и сказанного им правда. Он знал, как нелегко дается чаенам ложь, поэтому, вероятно, в словах практика присутствовала какая-то частица истины придя к такому же заключению лира опустила меч в таком случае что ты предлагаешь рэф был готов к этому вопросу возможно мы не сможем достичь побережья холленди на севере указал он в окно и даже болот на юге но скалы круче гораздо ближе ветер попутный так что мы сможем дотянуть до приоблая но восток пробормотал практика оглянувшись на шею рэф кивнул «Всем потребуется какое-то время, чтобы понять, что некое бронзовое сокровище не сгинуло в морских глубинах. А если ты захочешь затеряться, эти окутанные туманами зелёные чащи предоставят великолепное укрытие». Лира повернулась к рулевому. «Мы сможем дотянуть туда?» Тяжело вздохнув, тот повернул нос спасательного судна к скалам. «Может быть, но с огромным трудом». Лира убрала меч в ножны, оставив в руке нож. «Если хочешь жить, сделай так, чтобы это произошло». Все трое столпились у рулевого за спиной. Долговязый, темноволосый воздухоплаватель сгорбился за штурвалом, ловко работая педалями, со скрипом приводящими в действие спрятанные под палубой тросы и корёсики. Судя по разрезанному рукаве на плече, он был родом из Аглера Ларпока. Клеймо у него на плече было рассечено наискосок двумя шрамами, как и у песца в кладовой корабельной гостиной. Изгой, обречённый навечно бороздить воздушные просторы то был горестный удел, но зато рулевой в совершенстве отточил навыки, которые были теперь так нужны занявшим его судно. Спасательная шлюпка продолжала снижаться к поверхности моря. Впереди возвышались высокие скалы, словно вознамерившиеся преградить путь беглецам. Но рулевой продолжал демонстрировать свое мастерство, уверенно управляя судном. Поймав восходящий поток, он воспользовался им, чтобы перемахнуть за отвесную стену круче. Вскоре шлюпка уже плавно скользила над туманом, укутавшим зеленую чащу. Райф смотрелся вперед, изучая родину своей матери. Его не интересовали остроконечные черные пики у самого горизонта, обозначавшие далекие саваны Далаледы. Он сосредоточил внимание на двух прорехах в море Белого Пуха. Там находились два лесных озера, зеленый Эйтор и голубая Хельса, известные просто как «близнецы». «Ты сможешь долететь до Торжища?» — указал он на озера рулевому. «Смогу», — ответил тот. побудный ветер несет нас в ту сторону, так что, думаю, доберемся». Лира подняла бровь, повернувшись к Райфу. Это был величайший знак признательности, какой только могла выказать глава гильдии. Но тем не менее Райф сознавал, что хоть в настоящий момент они и были невольными союзниками, все могло измениться, как только они достигнут города среди лесов. Он оглянулся на шию та также пристально смотрела вперед. Странно. И действительно, это было крайне необычно. Райф посмотрел сквозь открытый кормовой люк на запад, куда прежде неизменно был устремлен взгляд бронзовой женщины. Заметив его недоумение, Праттик кивнул на восток, как будто ему было что-то известно. Что ему известно? Но сейчас было не время задавать этот вопрос. Леру интересовало кое-что поважнее. «Ты уверен, что доберешься туда?» угрожающе склонилась над рулевым она. Райф снова посмотрел вперед. Шлюпка летела пугающе низко, задевая килем за облака, словно корабль, плывущий в молочно-белом море. «Не суетись, я ищу сильный ветер над самыми макушками деревьев», объяснил рулевой. «Мне необходима любая помощь, какой я только могу заручиться». И действительно, казалось, судно немного ускорилось. И все же Райф крепко ухватился за кожаную петлю, ожидая в любой момент услышать скрежет по килю веток, пытающихся схватить ускользающую шлюпку. «Держитесь!» — предупредил рулевой. «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» Внезапно судно резко взмыло вверх, уносимое ветром из облаков. Через несколько мгновений оно уже достигло северной прорехи в Белом море облаков и оказалось высоко над изумрудно-зелеными водами Эйтура, Озеро, которое, по слухам, было ядовитым. Не самое лучшее место для падения. Однако Райфа тревожила не это. Он увидел на южном берегу озера отцветы фонарей, обозначающих окутанный туманным город Торжища. Похоже, спасательное судно должно было пролететь за него. Райф уже начал беспокоиться насчет траектории шлюпки, как вдруг рулевой резко крутонул штурвал. Оказавшись над противоположным берегом Эйтура, шлюпка заложила крутой поворот, скользнув килем над облаками. Сделав полный оборот, судно нацелилось носом туда, откуда прилетело. Райф понял, что не было никаких оснований сомневаться в мастерстве рулевого. Воспользовавшись тем, что встречный ветер теперь замедлял полет, рулевой направил судно к спрятавшемуся среди чаще торжещу. «Отлично сработано!» – прошептал Райф, хлопнув рулевого по плечу. Тот с гордостью улыбнулся. Однако не все были в восторге от его таланта. Райф услышал за спиной негромкий стон. Обернувшись, он увидел, что шия смотрит в сторону кормы, теперь повёрнутой на восток. На лице у неё застыла маска боли. Шлюпка снижалась, продолжая скользить на запад. Бронзовая женщина сделала шаг в противоположном направлении, затем другой. «Нет!» – окликнул её Райф. шия не обращала на него внимания, влекомая какой-то неведомой силой. Отпустив кожаную петлю, Райф бросился следом за ней, но было уже слишком поздно. Даже не посмотрев вниз, бронзовое изваяние шагнуло прямиком в люк. Выбежав на корму, Райф успел увидеть, как шея летит вниз, кувыркаясь и скрывается в облаках. Ошеломлённый, лишившийся дара речи, он обернулся к остальным. Губы Лиры сжались в тонкую полоску лютой ярости. Она выхватила меч, готовая обрушить отомщение, по-видимому, убеждённая в том, что это какая-то уловка. «Мы должны её найти», робко пробормотал Раев. Шагнув к пратику, Лира приставила острие меча к его спине, остановили ее только следующие слова Чаоэна. «Я знаю, куда направилась шия».